Глава 1. Амиран. Обсуждение программы по новым требованиям американских партнёров заканчивается 38 часов спустя, побив рекорд всех предыдущих совещаний. Не скажу, что результат стоил потраченных нервов, времени и энергии, но к общему знаменателю прийти удалось, несмотря на некоторых не согласных, демонстративно покинувших зал совета. Все предложенных мной пунктов были приняты по умолчанию, но большинство пришлось отстаивать, подтверждая каждое слово расчётами. Дебаты порой переходили на отнюдь не дипломатический тон, но слова Аллаху обошлось без открытых конфликтов. Дальше всё зависит от сговорчивости и готовности штатов к конструктивному диалогу, но ну и частично от моего дара убеждения. Основная задача на ближайшие переговоры снизить и реструктурировать сумму предъявленного штрафа за нарушение договора и не допустить экономической изоляции Анмара. Сколько у нас времени? рухнув на заднее сиденье Мерседеса, спрашиваю у сосредоточенно изучающего какие-то документы Колмана. Как он там ещё что-то видит? набрав номер Алисии, откидываясь на спинку, слушаю длинные гудки. Шейтан, она наверняка в бешенстве. Двое суток без связи, при том, что разошлись мне не на самой лучшей ноте, и я звоню отнюдь не с радужными новостями. «Шайтан, девочка, да возьми ты трубку!» Прикрываю глаза веками, ощущая неприятное жжение и ломоту в висках. Лицо кажется чужим из-за онемевших мышц. Колман что-то бармочет себе под нос. Я давно перестал удивляться работоспособности и неистащимым ресурсам организма этого парня. Сорок часов без сна, а Мердер все еще в строю, готов сворачивать горы. Он точно робот. «Вылет через тридцать минут ран. Успеваем, но впритык», — бодро отвечает Кулман, протягивая мне стаканчик с кофе. «Будешь?» — открыв глаза, устало мотаю головой. Татлим упорно не отвечает. «Черт!» «Выглядишь на пятьдесят, мужик. Может, вздремнешь?» «В самолете высплюсь», — глухо отзываюсь я, связываясь с телохранителем Алисы. Нуран Халиб отвечает мгновенно. «Передай телефон моей жене». Коротко озвучиваю приказ и слышу совсем не то, что ожидал. «Эмир, сожалей, но это займет какое-то время. Будете ожидать?» «Какое, к черту, время? Ты не должен от нее отходить ни на шаг. Если она в своих комнатах, то ты обязан спать возле дверей». Раздраженно рычу в трубку. «Госпожа Аль-Мактум нет рядом?» Нуран начинает нервничать. Я сейчас пойду за ней. Что значит нет рядом? Мгновенно взрываюсь я. Не выношу непрофессионализм. Вряд ли случае Фона может стоить жизни. Ваша жена попросила меня позволить ей побыть в одиночестве, голос телохранителя резко садится. Госпожа в зверинце со своей тигрицей, она была расстроена, и я не посмел настаивать. Что расстроило мою жену? Переведя дух, немного успокаиваюсь. Волноваться причин нет. Саваш не обидит Алисию. Неделю назад тигрицу отсадили от тумана, потому как лохматая пара начала проявлять друг к другу признаки агрессии, и после очередного осмотра ветеринара выяснилась причина. Саваш тоже ждет пополнения, и чрезмерная активность тумана белоснежную кошку начала напрягать. Поэтому ничего удивительного, что двум беременным тигрицам хочется иногда уединиться и пожаловаться друг к другу на своих самцов. Однако моего спокойствия от представшей в моем воображении умиротворяющей картинки хватило всего на несколько секунд, ровно до того момента, как Нуран ответил на мой вопрос. «Произошел неприятный инцидент. В резиденцию нанесла визит первая жена Его Величества Зарина Аль Мактум в сопровождении племянницы. Девушку не сильно поцарапала пума. Рана незначительная, но поднялась паника, и ваша жена разволновалась». Гости уже покинули дворец. Если слушай меня, Халип, оборвав на рана, выговаривая сквозь зубы. Сейчас ты пойдёшь к вальерам, найдёшь Алисию и соединишь меня с ней, потом вышлешь мне записи с видеона камер с момента появления Зарины и до её ухода. Понял? Исполняй. Отключившись, шумно со свистом втягиваю воздух. Зарина приезжала к твоей Алисе Отложив бумаги в сторону, вопрошающий смотрит на меня мэрдер, и омрачно киваю. А что? Не дура баба. Время выбрано с умом, цинично ухмыляется Коулман. Тебя нет, а жену короля выставить за ворота никто не сможет, кроме самой Алисии. Мэрдер меняется в лице, заметив, что я его легкомыслие не разделяю. Ран, сделать всё равно ничего уже нельзя. Объяснишь всё лично. Татлим твоя не глупая. Да хрена всего объяснять придётся, хмуро бормочу я, проводя ладонью по лицу. Ей нервничать нельзя, а вокруг одни идиоты, ещё и Зарину шайтан принёс. Женщина всегда найдёт повод, чтобы понервничать самой и вымотать нервы всем окружающим, высокопарно заявляет Колман. "А ты знаток женщин, мёртор? Никогда бы не подумал", криво ухмыляюсь я, но мысленно переключаться не получается. Не сомневайся, Бро. «У меня они только мозги и сутками работать способны», – парирует Колман. «Я тебя как-нибудь все-таки посажу в камеру на неделю и заставлю учить деловой этикет Анмара». «Ладно, Ваше Высочество, я исправлюсь», – вздыхает Мердер, переводя взгляд в окно. «Мы на месте, Ран». Карта же заезжает на частную территорию аэропорта. Охрана сообщает, что пора выходить, а я неотрывно смотрю на свой телефон. Какого шайтана Халиб так долго не перезванивает? «Мир?» так кред меня в плечо мердер время ударяет пальцем по дисплею часов на своём запястье рассеянно кивнув я выхожу на раскалённый асфальт и в сопровождении телохранителей направляюсь к трапу королевского боинга опустив на глаза тёмные очки замечаю внушительную фигуру Адама Альсадата поднимающегося в самолёт шейх тоже летит на переговоры в составе экспертной группы которую я отобрал лично повернув голову в сторону, ненадолго встречаюсь взглядом с Хамданом Катаном, не сразу его узнав. Половина проблем решена, генерал выполнил приказ, и парень здесь. С остальным разберемся по прилету в Штаты. Снова смотрю на молчащий телефон, матеря про себя бестолкового и уже бывшего телохранителя Алисии. Оказавшись в салоне, я занимаю место напротив Саадата, он что-то спрашивает, не разобрав, качаю головой, опускаю взгляд на безжизненный дисплей гаджета. Голман садится рядом, да взлёт-то остаются считанные минуты, а внутри словно коркель да всё покрывается с каждым новым вздохом. Выругавшись уже вслух, набираю Халиба повторно. На второй линии высвечивается входящий вызов с номера Алисии. Я отвечаю, облегчённо вздохнув. Где тебе черти носят, Татлим? То же самое я могу сказать тебе, Ран. На повышенных тонах произносится совсем не тот голос, который я ожидал услышать. Мне кажется, я слышу фоном эхо, словно абонент находится в закрытом пустом помещении. Да Ян, почему ты звонишь телефону Алисии? Внутренности снова скручивает от дерьмового предчувствия. Потому что ты и твоя змеиная семейка довели девочку до нервного срыва, кричит в трубку сестра. Зачем эта старая поганая сука притащила с собой Жасмин? Даян рыдает, а я, а не имев, молчу, слушая оглушительный звон пульса в висках. «Какого черта, мир? Почему ты ни разу ей не позвонил?» «Там, где я находился, это было невозможно!» Глухо отвечаю я, ловя на осторожный взгляд Адама Саадата. «Где она?» «Мы слишком поздно ее нашли. Лиса была без сознания, уронила телефон, не успела позвать на помощь, а ты...» Тебя, как всегда, нет, гореваду твой грёбаный Анмар. Да Ян, где она? Настой, чего повторяю вопрос? Сестра Горьков всхлипывает. В госпитале, в реанимации. Снова слышу сдавленный плач, отдающийся болезненной резью в груди. Телефон начинает вибрировать от параллельных звонков: 2 3 4 10. Отклюнулись все разом. Не различаю имён, номера абонентов расплываются перед глазами. У девочки кровотечение очень сильное. Я сейчас приеду, Даян, резко встав, разворачиваюсь и иду по проходу к выходу из лайнера. Это уже не поможет, Мир. Каждое её слово как забитый гвоздь в сердце. Не жаль, прости, я не хотела на тебя срываться. Я тебя жду. Врач подошёл мне, надо поговорить. Она скидывает вызов, звенящая тишина режет слух. Я стою столбом невидящим взглядом уставившись на перепуганной бортпроводницу, ставшую на пути. Ваше высочество, выходы заблокированы, самолёт готовится к взлёту. Побледнев до да, мелового оттенка, шелестит одними губами. Открыть, отдаю короткий приказ. Девушка мотает головой, бормоча, что это невозможно. Свяжись с пилотом быстро. Амиран на плечо ложится тяжёлой ладонь с татуированными пальцами. Адам Саад Набрав воздуха в легкие, беру себя в руки и оборачиваюсь. «Объяснишь, что происходит?» — спрашивает шейх, сдвинув брови. Лицо напряжено, на скулах гуляют желваки. Из-за его массивной спины выглядывает не менее обеспокоенный мэрдер. «Я задержусь. Возникли неотложные дела», — сдержанно отвечаю я. «Алиса?» — вопрос дается шейху с трудом, но отцовские инстинкты не лгут. Я утвердительно киваю, не отводя взгляд. «Алиса?» Небо сада застывает, глаза темнеют до грозового оттенка. Я могу поехать. Нет, Адам, отказываю я непреклонным тоном. Ты летишь во главе команды, и сделаешь всё возможное и невозможное, чтобы переговоры состоялись. Программа полностью отработана, ты сможешь, я знаю. Начнёте без меня, буду в Нью-Йорке через 20 часов. Она моя дочь и мир, настаиваешь их. Я имею право знать, что с ней случилось. Я сообщу, как только получу достоверные данные, обещаю взволнованному отцу. Перевожу фокус внимания на мэрдера. В ближайшие сутки подчиняешься напрямую шейху. Ран, он пытается возразить. Всё, мэрдер, металлическим тоном отрезаю я. Ваше высочество, у вас минута, окаяет меня преобдрившаяся бортпроводница, показывая рукой на открытый выход. Удачи, Адам. Киваю Саадату и в составе группы сопровождения быстро покидаю салон самолёта. Автоэскорт от аэропорта до резиденции Картэж доставляет меня в максимально короткие сроки. За это время я успеваю многое: получить полный отчёт о состоянии Алисии, увелить Нура на Халиба, просмотреть сдерживаемые записи видеокамеры за период визита первой жены отца и сообщить Адаму Саадату, что жизни его дочери ничего не угрожает. Взлетев по мраморным ступенькам госпиталя, ней ряюв длинный стерильный коридор. Охрана практически бежит следом, заметив остеклянных широких дверей сестру устремляюсь туда. Она тоже меня видит, вздрагивает всем телом, Панура опускает плечи, неловким жестом стирает со щёк слёзы и пошатываясь идёт навстречу. Я так сожалею, мир. Снова начинают плакать, цепляясь за полы моего пиджака. Я не должна была оставлять её одну, не досмотрела. Прости меня. Всё, что я наговорила, это от страха, что случится ужасное. Я никогда столько крови не видела. Где? коротко спрашиваю я, подняв за подбородок, бледная отёкшая от слёз лицо Даен. Она показывает взглядом на прозрачные двери реанимационной палаты. "Успокойся, иди, ты не виновата". Погладив сестру по щеке, мягко отстраняю её в сторону. "Амиран, туда нельзя, она ещё под наркозом". Даен пытается удержать меня за руку. "Мне можно". Твердо бросаю я и, развернувшись, открываю дверь реанимационной. Меня снова кто-то останавливает, преграждая вход в палату. «Ваше Высочество, посещения до утра запрещены доктором. Госпожа Аль Мактум необходим сон и покой», — дрожащим голосом лепечет молоденькая медсестра. Не знаю, что она рассмотрела на моем лице, но ее так трясет, словно Шайтанов в глаза взглянула. «Мне лучше знать, что необходимо моей жене», — взбешенно шиплю сквозь зубы. «Без разрешения, врач...» Запинаясь отчаянная, пиголица пытается возражать. «Без моего разрешения этот госпиталь бы здесь не стоял!» Затыкая ее грозным рыком. «Хотя бы халат наденьте!» Она протягивает мне белую тряпку. «И бахилы!» «И бахилы!» Последняя шепотом. В палате стоит специфический больничный запах. Он первым врывается в ноздри, когда я прохожу внутрь. Легкие судорожно сокращаются... Я на автомате делаю шаг по направлению к расположенной по центру кровати, где, затерявшись под белыми простынями, неподвижно лежит моя девочка. Бледная, сунувшаяся, с голубоватыми тенями вокруг закрытых глаз. Мило кур её волосы спрятаны под одноразовую шапочку, втянутое поверх одеяло тонкую руку впиваются сразу несколько игл от капельниц. Я останавливаюсь у края постели, осторожно провожу костяшками по хрупкому запястью. Под почти прозрачной кожей отчётливо просматривается рисунок вен, и я чувствую её пульс, слабый, рваный. Мои пальцы дрожат, кажутся слишком грубыми и слушаются с трудом. Ощущаю себя парализованным, неживым, выпотрошенным, но ей хуже в миллион раз хуже, чем мне. Это осознание царапает внутренности, щиплет в носу, обжигает горло желчью. А память безжалостно подсовывает кадр из недавнего прошлого. Обожженная беспомощная тигрица и я, такой же растерянный, как сейчас, только тогда пахла дымом, а сейчас болью. Настоящий, разрывающий, не оставляющий ни одного нетронутого нерва внутри. Пропасть бесполезных сожалений. Они ничего не исправят, не исцелят, и не на кого рычать, некого винить, кроме самого себя». У нашего сына не было ни одного шанса родиться на свет. Когда его мать бежала по раскалённому песку и висела над пылающим кратером, он уже был в ней. Когда я методично ломал её характер под себя, он уже был в ней. И когда запер голую в комнате для наказания, он уже был в ней. Моя tigritsa сильная, она выдержала, а наш сын нет. «Ди права. Это я виноват, Датлим», — признаю отдающую едкой горечью правду, но она снова не слышит. Ровно дышит и спит. Только подсоединенные к Алисе и мониторы тоскливо пищат, рисуя кривые зигзаги сердцебиения. Мне второй раз за много лет по-настоящему страшно. Я боюсь того момента, когда Алиса откроет глаза и поймет то же, что и я. На негнущихся ногах я обхожу кровать и, скинув обувь, ложусь на край с той стороны, где нет капельниц. Придвигаюсь ближе к татлим, осторожно обнимаю за талию и утыкаюсь носом в ее висок. Делаю глубокий вдох и замираю, слушая пульсирующий рев собственной крови. Он заглушает тяжелые мысли, но не отвлекает, не дает забыться ни на секунду. Усталость последних дней гаснет под тяжестью сокрушительной для нас обоих потери — Я бы хотел забрать весь её вес на себя, но Татлим не даст, не позволит. Не сдавайся, девочка, не отворачивайся от меня. Шумно втягиваю в воздух горячими лёгкими и прикрываю глаза. Татлим пахнет солью, слезами и самой собой, но знакомый въевшийся под кожу аромат её тела тонкий, едва уловимый. Плевать, что скажут врачи, не встану, пока она не проснётся. Но никто и не спешит врываться. Бросив взгляд на дверь, я замечаю за стеклом расплывчатые силуэты Даян и выстроившихся вдоль стены телохранителей. Я бы всё отдал за несколько часов в полном одиночестве один на один с Татлимом, без лишних глаз, подмечающих каждый мой шаг. Вокруг меня всегда находится команда подготовленных профессионалов, чья работа и долгом является обеспечение безопасности. Тотальный контроль и ежесекундное наблюдение Верхушка социальной лестницы и мощные рычаги власти дают ощущение всесилия и несокрушимости, но оно чертовски обманчиво. Человек уязвим и беспомощен перед ударами, которые отразить не смогут ни власть, ни титулы, ни деньги. Олеся думает, что я привык, мне легко и в кайф функционировать и добиваться успеха в условиях, которые давно стали частью моей жизни. Но это не так. Я каждый день напоминаю себе, кто я и зачем это делаю и ради чего. Ты уверен, что главная цель того стоит? Ты и тоже однажды поймёшь, затлим. Спугнув своим дыханием несколько светлых волосинок, тихо шепчу я. Тянув шапочку из пепельных волос, я запускаю в них пальцы, распускаю, аккуратно распутываю длинные пряди, серебристые, как лунный свет, нежные, как тончайший шёлк. Вопреки устоявшемуся мнению, что арабские шейхи сходят с ума по светловолосым женщинам, я никогда не входил в их число. Критерий выбора партнерши для секса был весьма разнообразен, как и список девушек, но натуральных блондинок среди них практически не было. Подсознательно я всегда держал в памяти образ Алисии Саадат, юной платиновой принцессы с аквамариновыми глазами, понимая, что настанет день, когда никто не сможет с ней сравниться. Так и вышло. Я никогда не ошибаюсь в главном татлим. С первой секунды и до конца. На сто процентов. Абсолютно. Моя. Мои губы в горячечном порыве прижимаются к ее виску и, наверное, обнимаю слишком сильно. Она вздрагивает в моих руках, дышит чаще, и я расслабляю хватку, успокаивающе поглаживаю белокурый затылок. Спи, Татлим. Еще слишком рано. Я не готов. Хотя бы один час, чтобы собраться с силами, которые понадобятся нам обоим. Ран. Рваный выдох, сдавленный шепот. Моя тигрица никогда не спрашивает разрешения. Поверно в голову она, щекочет распахнувшимися ресницами мой небритый подбородок, застывает на несколько бесконечных секунд, задерживая дыхание. И я не дышу вместе с ней. Моя ладонь медленно соскальзывает на её щеку, большим пальцем стирая скотившуюся слезинку. Ран, едва слышно повторяет Татлим и столько неприкрытой отчаянной боли в трёх буквах моего имени. Она переливается в меня, бьет фонтаном, течет по венам. Все слова застревают в онемевшем горле. Да нет таких слов, которые помогут Алисе не чувствовать. Тишина звенит, барабанит в висках, шумно вдохнув, татлем порывисто прижимается ко мне, вытыкается носом в шею. Осторожно, сладкая. Мягко удерживаю ее руку с иглами капельниц поверх одеяла, глажу по плечу. Вот так, девочка. Не надо резких движений. Поспи ещё немного. Не хочу спать, слабым голосом отзывается Алиса. Просунув под мою шею свободную от капельницу руку, она зарывается пальцами в мои сколоченные волосы. Пожалуйста, не уходи. Пронзительная мольба раздирает сердце. Не уйду, обещаю я, чувствуя, как дрожат её ресницы, порхая под моей кожей. невесомыми прикосновениями. Я просила его остаться со мной, умоляла Аллаха, чтобы он не лежил у нас. Алиса надрывно скриповает, а я неотрывно смотрю расплывающимся взглядом в белую стену, хотя отчаянно хочется зажмуриться, как в детстве, когда было по-настоящему страшно. Я так хотела сохранить его. Почему? Почему с нами? Мне надо. Провожу пальцем по сухим горячим губам. Мы не первые, кто переживает потерю. Ты поправишься, мы справимся. Со временем будет легче. Я не хочу переживать. Мне не будет легче. Я дышать не могу. Её голос и пит срывается, отражая все оттенки внутренних терзаний. Я буду дышать за двоих, помнишь? Мягко спрашиваю я. Алиса судорожно вздыхает, неопределенно качнув головой. «Я помню, как кричала, что не хочу его, а он уже был во мне». Она горько плачет, зеркаля на себя мои недавние мысли. «Эти проклятые таблетки!» «Ты не знала, Алиса», — говорю твердым тоном, положив ладонь на мокрую от слез щеку. «Обвиняй меня, только меня, Татлим». «Я могу, Ран». на горльков скреповает. Мне так страшно и холодно. Я обнимаю её крепче, и она довечево прилепится в моих объятиях. У меня всё болит внутри, так сильно. Я знаю, Алиса, отзываюсь хриплым шёпотом, прикрывая веки. Нет, не Алиса. Она непроизвольно царапает ногтями кожу на моём затылке. Таталим поправляет меня с пронзительным отчаянием. Твоя «Конечно, моя! Моя Татлим!» — ласково повторяю я. Она застывает, прерывисто дышит мне в шею. Я слышу, как оглушительно колотится ее сердце, заставляя аппарат выдавать тревожные сигналы. «Что такое?» — осторожно спрашиваю я. Она молчит, вздрагивая, как от озноба. «Скажи мне, Татлим!» — настаиваю, растирая ладонями напряженные плечи. проходит целая вечность наших совместных мучений прежде чем Алисия решает заговорить где ты был амиран я тебе миллион раз звонила ты же знаешь как это бывает экстренное собрание в закрытом режиме строгой секретности любой вид связи недоступен я просил тебя ждать меня я ждала амиран каждую минуту импульсивно отзывается моя раненная тигрица Место себе не находила, но 2 дня ран. Так и случается, Лиза. Не я придумываю правила безопасности, но они необходимы. Мы так срочно вылетели. Я испугалась, ран, за тебя испугалась. За меня не нужно бояться, Алиса, уверенно шепчу, целуя её в висок, не подозревая, что однажды это утверждение сработает против нас. Жена твоего отца сказала, что тебя нет во дворце. Зарина там не живёт уже много лет, Атлим. Уж она цат отдельной резиденции. Алисия затихает, осмысливая услышанное, и делает совершенно неправильные и бредовые выводы. Меня тоже отселишь? Не говори ерунду, что я буду без тебя делать в огромном дворце, коснувшись губами холодного лба, мягко говорю я. Приведёшь другую жену, невинную и покорную, продолжает себя накручивать Лейса. «Такую, как Жасмин. Она родит тебе сыновей столько, сколько скажешь». «Я не хочу сыновей от Жасмин», — вздохнув, отвечаю я. «И Жасмин не хочу». «Она сказала, что ты собирался на ней жениться», — дрогнувшим голосом шепчет Татлим. «Она показала мне подарок, кулон и...» «А Лейса», — уверенно прерывая поток ее слов, — Приложив палец к сухим губам. «Я видел Жасмин Альбасам дважды и оба раза мельком. Никогда не говорил с ней и точно не дарил никаких кулонов. Все, что говорили, эти две женщины — ложь. Есть только ты и я, других не существует. Ты никому не должна верить, только мне». «Я не поверила, мир», — выслушав доверительно, признается Алисе. «Я чувствую, что никого, кроме меня, нет». Правильно чувствуешь, Лиса. Ты и правда никогда не влюблялся? Нет, никогда. А сейчас? В тихом голосе звучит непривычная робость, сдавливающая грудную клетку до боли. И сейчас нет. Леся растерянно замолкает, отдергивая руку. Несколько секунд лежит неподвижно, а потом упирается ладонью в мое плечо. Тихо, сладко. обхватил тонкое запястье, нежно поглаживая его подушечками пальцев. Ты задала неправильный вопрос. Я действительно не знаю, что такое влюблённость. Эта стадия меня миновала. Пибирать варианты оставлю другим, тем, кто не готов принимать решения и брать на себя ответственность. Я, придерживаясь правила, что мужчина выбирает веру, родину и любимую женщину один раз в жизни, и буду сражаться за свой выбор до конца то очень давно и очень глубоко в моём сердце татлим и это никогда не изменится а если я никогда не рожу тебе сыновей несчастным голосом спрашивает алисия родишь твёрдо заверяю я отметая любые сомнения сыновей дочерей или обоих сразу врач сказал что нет никаких причин по которым ты не сможешь забеременить и выносить ребёнка Я не скоро смогу решиться снова, подавлено шепчиталиса. Я не тороплю, татли. Она отстраняется, чтобы запрокинуть голову и взглянуть на меня. Сердце сжимается и горит, когда я вижу её заплаканное, мертвенно-бледное лицо, потрескавшиеся губы, покрасневшие веки, окружённые тёмными кругами. Я должен был сказать это в самом начале. Произнашу запоздалым пониманием Наше взгляды соприкасаются в глубоком тягостном молчании. Сотни слов горят на языке и ни одного правильного. Я не верю в слова, но Алисе они нужны сейчас. Я много чего натворил, Tatlim. Меня оправдывает только то, что я боролся за то, что считаю своим. Мой отец не боролся никогда и ни за кого из нас. Почему я должен был отпустить тебя? Я не мог этого сделать, никогда не смогу. Не отпускай, Ран, отзывается нежным шёпотом, пристально всматриваясь в моё лицо. В тебе Капеляров в глазах полопались. Прохладные кончики её пальцев трогают мои скулы, а мне кажется, что они касаются сердца. Алиса облизывает губы, неотрывно и внимательно рассматривая моё лицо. ерунда. Хорошие капли, пара часов сна и всё пройдёт. Отмахнувшись качнув головой. Сколько ты не спал? Не волнуйся обо мне, Татлин, это ты у нас оказалась на больничной койке. Вообще-то мы тут вместе лежим. С горьким призрачным подобием улыбки замечает Алисия: "Когда ты уезжаешь в Нью-Йорк? Уже должен там быть". "Не сразу", отвечаю я. Алиса опускает взгляд на мой подбородок, тщательно скрывая свои чувства. "Ты хочешь меня подменить на несколько часов?" "Сколько?" Взмахнув ресницами, вопросительно смотрит в глаза. "Сколько?" Переспрашиваю, не поняв вопрос. "Сколько часов у нас осталось?" Объясняет Татлим, и голубая радужка бездонных глаз стремительно темнеет. "7, может, 8." "Понятно." Она отворачивает голову, уставившись в потолок. Не нужно быть на таком душ, чтобы понять, что за эмоции сейчас душит мою жену, и они полностью обоснованы. Я сделаю всё возможное, чтобы вернуться как можно быстрее. Крепко обещаю я. Сделай всё правильно, Амиран. Тихо в голове отзывается Алисия. Я справлюсь и буду ждать, столько сколько понадобится. Мягко поддев её подбородок пальцами, заставляю взглянуть мне в глаза. Я не могу остаться, Алиса, произношу соскрив им сожалением. Я понимаю, Амиран печально кивает Атлим, погладив меня по щеке. Правда понимаю. Не волнуйся. Даян побудет со мной, я полюбили её как родную, и мальчишки у неё классные. Они тебя тоже любят, Лиса, подтверждаю, поцеловав её ладонь. Тебя нельзя не любить. Невозможно. Ты внутри, моя Горячо шепчу я, и мы снова бесконечное количество минут смотрим друг на друга, касаясь пальцами, губами. Так много невысказанной в боли витает между нами, безжалостной и глухой к словам, клятвам и обещаниям. «Не дай мне уснуть, хочу попрощаться», — тихим голосом просит Алисия, согревшись и немного успокоившись на моем плече. Мне невыносимо тяжело от того, что когда весь удар от случившегося обрушится на нее, — Я буду далеко решать вопросы, от которых зависит наше завтра. Но это завтра для нас татлим. Кто способен попытаться изменить будущее, если не мы? Когда первые лучи солнца сползают со стерильно чистого подоконника на пол и медленно перетекают на кровать, Алиса уже несколько часов крепко спит в моих объятиях. Часы на запястье второй раз сигнализируют, что мне пора уходить, но так невыносимо трудно от неё оторваться. Я скоро вернусь, Адлин. Обещая беззвучным шёпотом целую её на прощание в бледные губы, и безшумно покидаю палату, оставляя с женой своё сердце. Скинув халат в руки подоспевшей медсестры, слепым взглядом окидываю свою свиту. Выезжаем. Отдаю короткий приказ и задерживаю внимание на заплаканной и измученной Даян. Береги, обращаюсь к сестре. Она понимающе кивает, тяжело приподнимаясь с больничной кушетки. Удачи, Амиран, протянув руку, сжимает мою ладонь. Спасибо. Она мне понадобится. Благодарно улыбаюсь сестре, прежде чем исчезнуть в длинном коридоре в сопровождении бесмолвной охраны.